Пилочка приятно холодила пальцы, напоминала о том времени, когда он богатый и успешный, получал от жизни все и ничего не отдавал взамен. Когда думал, что жизнь измеряется лишь толщиной бумажника, и есть вещи дороже, а есть дешевле, но все имеет цену, а стань художником, не оказался бы в вертолете, тем более собственном, не летел бы ни на какое открытие супермаркета. Может, сейчас бы где-нибудь пьянствовал, а может и рисовал. Никита представил, как сидит на чердаке перед холстом, а на нём карандашом написан брутальный герой очередной фантастической ерунды. Из горла вырвался протяжный вздох. Глаза наполнились слезами. За что? завертелся в голове навязчивый вопрос. За что мне это? Принялся пилочки корябать землю. Вначале бессмысленно Потом вспомнилась картинка с обложки тетрадки, которую срисовывал в юности бесконечное количество раз. На картинке три белых коня выбегали из моря. У центрального развивающаяся грива отливала рыжим, взгляд уверен и целенаправлен. Конь слева немного отстал, голова наклонена, взгляд устрашающий. Передние ноги распрямлены и напряжены, будто он собирается встать на дыбы. Вздыбившаяся белоснежная грива на фоне черного неба притягивала взгляд. На третьем коне у художника закончилось вдохновение. Он нарисовал его почти точной копией первого, а несколько отличий бросались в глаза, как пингвим Сахари. Грива прилизана, будто конь пользовался муссом для укладки волос, а взгляд испуганный. Словно выбегая из волн, он пытался сказать «Я не с этими двумя». Я вообще тут случайно пробегал. Много раз в снах Никита сидел на этих конях, выбегал вместе с ними из моря. К старшим классам тетрадка истрепалась, но по-прежнему ежедневно носилась в школу, так и не приспособленная ни к одному предмету. К тому времени она превратилась в талисман, а бесчисленные копии, нарисованные то ручками, то карандашом, то фломастерами, а иногда и мелом на доске или углем на заборе, появлялись ежедневно. Когда тетрадь наконец уплыла в неизвестном направлении, три коня, выбегавшие из моря плотно сидели в сознании Никиты. Выговорить их оттуда могла лишь смерть. В какой-то момент бизнесмен корябая пилочка землю понял, что выводит уже второго коня, на секунду задумался. Когда-то рисовал эту картину, чтобы не слушать скучную физику, химию, геометрию. и другие бесполезные предметы. И теперь рисовал, чтобы отвлечься, но уже от грустных и горьких, как крепкий кофе мыслей. В темноте, наверняка, получилось плохо. Никита закрыл глаза, принялся с усердием выцарапывать забытую картину. Представил, что сидел на огромном белоснежном холсте, в руках вместо пилочки твёрдый карандаш. Дорисовал второго коня, приступил к третьему. Вывел голову выброшенную вперёд передние ноги, воду и брызги под ними. "И откуда это у тебя, шершень?" раздался голос над головой. У бизнесмена сердце прекратило биться, а в груди похолодело. Он медленно раслепил веки. В комнате камеры с хмурыми лицами стояли два охранника и Туди, наконечники копий застыли у Никиты перед глазами. Словно забитая шавка, хозяин сети супермаркетов на четвереньках попятился, пока не упёрся задом в стену. Спохватился, что в руках пилочка, откинул под ноги старику. Один из охранников напряжённо дёрнулся. "Вообще за такое укрывательство полагается наказание", сказал Тудди. "Но тебе оно уже не пригодится. Вставай, пойдём". "Куда?" проблеял Никита, прекрасно зная ответ. Куда, куда? передразнил Сихерти. Проветриться, прогуляться. Отпускаем мы тебя, не нужен больше чего непонятного. Отпускаете во внешний мир? бизнесмен поднялся на колени, руки тряслись, будто накануне выпил литр водки. Внешний мир? приподнял бровь старик. Да, да, во внешний мир. Один из охранников защебетал на своём птечьем указал на пол, туда всмотрелся, присел на корточки, факел выдернул из темноты рисунок. Первый конь, которого Никита рисовал, ещё не понимаю, что делает, вышел идеально. Второй, когда бизнесмен начал представлять холст, чуть кривовато и намного дальше, чем следовало, а третий так вообще вышел чуть в стороне, словно действительно мимо проходил и к собрателям не имел отношения. Это ты сделал, грузно посмотрел на пленника старик. Охранники защебетали между собой, бросили пару косых взглядов на прижавшегося к стене человека. Никита потерял дар речи, страх жрал душу холодными лапами. Бизнесмен перестал понимать, где находится и кто перед ним, начал боком отодвигаться от хирти в дальний угол пещеры. Это ты нарисовал, Неожиданно писклявым голосом воскликнул Тудди. «Этим?» — поднял пилочку для ногтей. Хозяин сети супермаркетов с хватишка вжался в угол, и с горла непроизвольно вырвалось собачье поскуливание. «Поднимайся!» — приказал Тудди. «Пойдем!» «Угу!» Единственное, что смог выдавить Никита, еще сильнее вжавшись в угол. Охранники с несколько ошарашенными лицами скрестили взгляды белесых глаз на человеке. «Поднимайся, говорю!» – прикрикнул старик. «Я когда мне тут с тобой слюни распускать, не пойдешь сам, поможем!» Один из сихер, тяжелая вернуть человека в реальность, ударил его по почкам. Никита обделался. Острый запах и дикий гогот охранников вернул к реальности. Хозяин сети супермаркетов отполз вдоль стеночки от смердящей кучи. «Вставай, шершень!» — усмехнулся старик. «Вижу, пришел в чувства». «Я не хочу... идти туда!» — проблеял бизнесмен. «Куда туда?» — полюбопытствовал Туди. «В... во... во внешний мир». «Да что ты дрожишь, как сосиска на заборе? Вставай, говорю!» «Мы к императору идем. Ты же вон, что умеешь», — ткнул дедок в рисунок. «Он и решит, что с тобой делать. Мог бы и раньше отсюда вырваться. Чего ж ты молчал, что у тебя такой талант?» «Мои же», — замялся Сихерти. «Соплеменники поклоняются лошадям». Никита медленно поднялся, виновата поглядел на смердящую полужидкую субстанцию в углу. «Я, может быть, теперь смогу?» начал понимать он. "Да", перебил Тудди. "Если император решит, что ты нам можешь пригодиться, то ты останешься. Давай, выходи", нетерпеливо махнул рукой. Ребята заждались. До тронного зала пришлось топать долго. Вначале шли по тоннелю, где обычно водили Никиту. Он заглядывал в каждую пещеру, камеру, попадавшуюся на пути. Везде видел одинаковую картину: беременную женщину или уж в нескольких оказалось пусто. После одного из плавных поворотов в тоннеле хозяин схватишик увидел гигантскую пещеру. В углах импровизированного ромба стояли четыре каменные чаши на высоких ножках. В каждой из них пылало пламя. Света стационарных факелов едва едва хватало, чтобы осветить всю пещеру. Место среднее между столовой, кухней и центральной площадью. Здесь стояли внушительные деревянные столы, лавке пахло варёным мясом и какими-то специями дети вора <свят> играла в лавитки взрослые разговаривали за едой женщины готовили прекрасная половина подземного народа имела такие же пропорции тела и такую же кожу как и мужчины они чем-то напоминали бизнесмену древних гречанок какими их изображают на картинках через мгновение понял из-за одежды Их кожаные туники походили на белые древнегреческие. На ногах та же обувь, что и у мужчин, кожаные мокасины. У молодых женщин они сделаны в виде плотно обтягивающих сапог, вероятно, чтобы подчеркнуть стройность ног. Детвора бегала голышом. Старшие дети, подростки и старики одеты как и взрослые. Никита заметил странную особенность ни у кого не было украшений, даже у женщин. Вышли из тоннеля Бизнесмена ударили древком копья по левому плечу. "Я вам лошить, что ли?" сบрыкнул человек. "Заткнись и топай, шершень". Старик ещё раз ткнул острым кулаком, то серётся, то зубы показывает. Бизнесмен послушно направился вправо, обратил внимание, что пещера изтыкана ходами и, скорее всего, не просто столовое место встречи, а центр всей подземной системы. Каждый из тоннелей подсвечивался факелами, закрепленными в держателях. Выходило, что темным оставался лишь тоннель, где содержали людей. Он рассматривал быт, в который предстояло влиться. Все предели – убирают, моют, стругают какие-то деревяшки. Женщины-сихерти все как одна с белыми волосами и тоже предели – готовят, зашивают, убирают. Бизнесмен не заметил никого, кто бы праздно шатался, лишь дети-крохи занимались детскими шалостями под чутким присмотром бабушек и дедушек. Сихер тес вялым интересом поглядывали на человека. Так люди смотрят на большую собаку, выгуливаемую хозяином, а вроде и что-то странное, но при этом до да нельзя обычное. Один из шнырявших туда-сюда карапузов подскочил и больно щепнул человека. Отбежав на безопасное расстояние, принялся корчить рожи. Женщины поглядывали с большим интересом. Одна молоденькая и даже симпатичная помахала рукой. Воин, шагавший справа от человека, помахал в ответ. "Не засматривайся, шершень", старик ткнул в спину острым кулачком. Хозяинский утешик послушно опустил взгляд. "А почему, шершень?" бизнесмена удивляло прозвище, но в прошлый раз тут денег не ответил. Откуда оно взялось? Пол стены, все идеально ровное, словно сделано из поджаренной до каменного состояния земли. И нигде нет неровностей, отметен в строительной технике, поддерживающих балок. Перед Никитой раскрылся фантастический подземный мир, но человек лишь чуть-чуть выглянул из-за портьеры. Истинные масштабы древнего сооружения ему пришлось узнать несколько позже. «Потому что...» Кнудеткнул кулаком в спину. Шагай давай, художник херов. Бизнесмен не понимал, чем заслужил такие эпитеты. После падения вертолёта он вообще мало что понимал, оставалось лишь исполнять приказы. Они прошли вдоль стены огромной пещеры, мимо нескольких тоннелей. Внутри каждого с интервалом в 10-15 шагов горел укреплённый в стене факел. Виднелись пещеры, завешанные шкурами. Поворачивай, Скомодовал старик, когда Никита оказался напротив особенно широкого и хорошо освещённого тоннеля. На стенах хозяин схватишек разглядел рисунки. Неумелые, угглём или мелом довольно однообразные, будто детские, на всех изображены лошади. Навстречу прошла женщина, тонкая как тростинка, с длинными руками, серой кожей и белёсыми глазами. Потому как охранники оглянулись, Никита сделал заключение, что она считается красавицей. Сихирти защебетали друг с другом, точно воробы и на ветке. Туди что-то буркнул, и воины замолчали. Бросилось в глаза, что тоннель на всём протяжении имел одинаковую ширину, как и тот, где до этого дня жил Никита. Делать из этого вывод, что строители строились при помощи машин, бизнесмен боялся, слишком много рождалось вопросов. Начал обращать больше внимания на встречавшиеся рисунки, но все они были схематичны, словно нарисованы древним человеком, и на каждом лошади. Встречались за навешанной шкурами пещеры, и за некоторых слышались женские или детские голоса. Никита очередной раз обратил внимание на ровный, как и стены, потолок. Его высота составляла метра три. Даже человек не чувствовал нависшую над ним скалу. Вряд ли его делали низкорослые сихирти. На одной из пещер занавеска отодвинулась и на Никиту посмотрела древняя, как мамонт, старуха в лохмотьях, пошевелила губами, собираясь что-то сказать, но передумала. Позади неё бизнесмену видел большую комнату, в центре стол, а рядом тюфяк. Больше его разглядеть не успел, старуха задёрнула занавеску. Прошлая жизнь странным образом подсобилась. Словно мозг пытался выстроить защитную перегородку, вступиться за психику. Никита с недоумением почесал затылок. На мгновение даже показалось, будто ее вообще не было. В прошлой жизни-то магазины, торговля, товары, деньги вспоминались, как сладкий сон. Всплыл и образ Ларисы. А это сном быть не могло. Вспомнил, как сидел в собственном кабинете. Дверь открылась, и вошла помощница. Лишь ей разрешалось проходить мимо секретарши, будто то и вовсе нет. Слегка подкрученные волосы элегантно спадали на плечи, на лице милая улыбка. Изысканные, но строгие брюки мастерски заужены в тех местах, коими любуются мужчины. На белой строгой блузке расстегнуто именно то количество пуговиц, когда теряется официальность, но пошлости еще нет. В тот раз она приходила посовещаться, как поступить с проворовавшимся старшим менеджером Екатеринбургского магазина. Лариса настаивала, чтобы написать заявление в полицию и пусть тот посидит пяток лет. Подумая это поведение, Никита не хотел крайних мер, предлагал закрыть глаза, но таким образом, чтобы менеджер написал расписку о возврате украденной суммы. Спорили тогда долго и ожесточённо. И теперь бизнесмен понимал, из-за чего. Он попросту любовался этой женщиной, её выкованным из титана характером, обаятельным лицом, платиновыми волосами, изумительным стилем одежды, потрясающими формами тела. И плевать, что многие считали её идеальной сукой. Она жила той же жизнью, что и Никита, дышала тем же воздухом. И почему он раньше этого не замечал? Хозяин Сватишек погрузился в воспоминания о помощнице и пропустил мгновение, когда оказался в огромной пещере. Десяток факелов на длинной ножке выстроены в коридор, соединявший вход в массивный каменный трон на постаменте. Света не хватало, чтобы вырвать из темноты не только потолок пещеры, но и стены. От того создавалось гнетущее чувство, что находишься посреди пустоты. Казалось, что из темноты вот-вот появится некто опасный. Охранники незаметно отстали, оттуда наоборот, уже шагал перед подопечным. Трон застелен шкурами, по углам постамента горели чадящие благовониями факелы. Три симпатичные девушки прислуживали крупному, по меркам подземного народа, мужчине. Одна держала поднос с расписанным кубком, видимо, давно держала, на лице напряжение, руки подрагивали. как у запойного алкоголика. Вторая натирала спину вождя кремом из стеклянной баночки. Никита всматрелся, но производителя не различил. Третья девушка замерла чуть поодаль и будто преданный пёс заглядывала в глаза хозяину. Ростом император был чуть ниже Никиты, а в плечах намного превосходил, на вид приблизительно ровесник. Пузо выдававшееся из-под расшитых красными узорами шкур Вразительно заявляла, что его обладатель не утруждал себя физическими нагрузками много лет. Никита студи подошли почти вплотную. Старик уважительно склонил голову. Бизнесмен с любопытством уставился на живого императора. Именно такого, каких в детстве представлял себе бездельник, лодырь и снов. Император и сам поспешил подтвердить мнение о себе. В упор, не замечая гостей, подозвал ожидавшую девушку, что-то прочирикал. Девушка бухнулась перед ним на колени, ловко и быстро стянула ему обувь. Мягкими и осторожными движениями принялось массировать стопы. Император зажмурил глаза, скривил от удовольствия лицо и даже несколько раз прихрюкнул. С сильными мира сего Никита привык общаться на равных, и свое положение раба еще не постиг в полной мере. Хозяина сети супермаркетов неожиданно взбесила поведение этого наглого подземного жителя. Возникло желание врезать ему промеж белесых глаз, и в этот момент пришло понимание, что боли в лице больше нет. Пощупал щеку, опухоль не спала, но прикасаться не больно. Радостно ощупал все лицо, а языком изнутри теснул. Девушка попала ногой, как говорится, в яблочко. Десна немного разворочена, но зуба нет. «Ваше величество!» — закончилось терпение у Тудди. «Если вы не видите...» «Тьфу!» — сплюнул в сердцах. «Что я с ним по-нашему-то?» Затем что-то зачирикал. Судя по интонации, возмущался. Никита пристально посмотрел на деда. При хорошем освещении цвет его кожи бросался в глаза, особенно в контрасте с другими сихерки. И если у подземного народа кожа бледная, ближе к серому цвету, А Никита, как и любой человек, его достатка был всегда в меру загоревший, то при взгляде на тудье хотелось его отправить позагорать на берег средиземного моря на худой конец в Сочи. Слушая старика, император помрачнел, но глаз не открыл. Девушка, массировавшая ноги на несколько секунд замерла, затем принялась работать с особенным усердием. Император с неожиданной яростью оттолкнул её ногой в лицо. Она скатилась по стаменту. Словно Ванька в Стенька моментально оказался на ногах и отскочив на безопасное расстояние, замерла с виноватым выражением. Девушка с подносом отступила от трона на несколько шагов, и её руки затряслись, будто она спрятала в рукаве отбойник. Кубок звонко ударился о каменную землю. Как с удивлением отметил Никита, внутри оказалось молоко. Третья девушка, натиравшая мазью тело императора, от звона кубка вздрогнула. Мазь выпала Играя от близками пламени баночка с зерном укатилась в темноту. Девушка ойкнула и кинулась в погонку, обратно не вернулась, предусмотрительно оставшись вне зоны видимости. Император слишком недобро зыркнул на туди, после перевёл взгляд на хозяина схватишек. Последовала серия приреканий, у старика в голосе уверенность и размеренность. Бесстрашно смотрел в глаза самому главному. Император закричал. Лицо раскраснелось, стало похоже на цвет предрассветного грозового неба. Наклонившись, погрозил старику массивным кулаком. Медленно и тихо чего-то защебетал. После его слов повисла пауза. "Дело очень плохо", прошептал Никита. В тишине собственный голос прозвучал как последняя нота похоронного марша. "Да нормально всё", тут девяло поскрёб бороду. "Это он на меня Император закричал, словно пойманный в капкан ворон. Старик Линева глянул на вождя подземного народа, состроив самое серьёзное выражение лица, поклонился до земли. Далее разговор между ними потёк на обычных тонах. Туди долго рассказывал, а император слушал, несколько раз уточнил. "Рассказал я, значит, о твоих художествах", туди севнул. "В общем, он желает посмотреть, как ты умеешь творить". те сейчас принесут мел и будешь разрисовывать стену. Разрисовывать стену? Никита осмотрелся, будто темнота грозила неминуемой гибелью. Но я придётся, оборвал Сихерти. Иначе отсюда направишься прямиком в тоннель выхода. Второй вариант: тебя назначат разрисовывать стены. Ты же видел, пока мы шли, какие здесь коляки наколяканы. Император давно хотел сделать хорошие рисунки, и если ему понравится, как ты рисуешь, тогда будешь жить и работать. Мел принесла девушка, скрывшаяся до этого в темноте. Длинный круглый стержень, каким пишут на досках в школах. Пошли, кивнул Туди вправо. Пещера оказалась ещё больше, чем представлялось в начале. До стены пришлось идти пару минут. Впереди император За ним несколько внушительного размера воинов, вынырнувших из темноты, стоило повелителю подняться, а затем Никита Студди. Воины перед тем, как двинуться во тьму, выдернули факелы прямо из импровизированной дорожки и теперь несли их высоко над головой, но потолка все равно не было видно. У человека взмокли ладони. Все казалось настолько иррациональным, что хотелось проснуться. Наконец показалась стена. На ней когда-то был рисунок. бизнесмен увидел не до конца смытые линии. "Начинай", ширшень тут же подтолкнул человека к стене, сам где стоял, там и сел, как всегда, по-восточному. Императоры войны встали полукругом за спиной хозяина сети супермаркетов. Никита чувствовал их тяжёлые взгляды, но самое страшное осознание, что твоя жизнь зависит от решения какого-то подземного, человека подобного жителя Никита в нерешительности остановился перед стеной, покрутил мел в руках. Оставалась загадка, что нарисовать. Посмотрел на остатки наскальной живописи. Из уцелевших фрагментов видно, что прежний художник изображал лошадей. Рука медленно провела округлую линию. Мел оказался слишком твёрдый, след остался малозаметный, и Никита повторил линию, затем ещё и ещё одну. Пока рука трудилась, в голове родился образ. Зритель должен мысленно сидеть на лошади, тогда увидит на изображении, как та повернула голову влево и косится на него. Только бы не накосячить, беспрестанно вертелась в голове. Никита высунул язык от усердия. Он видел изображение на скале, осталось обвести его линиями. Но в этом и состояла самая большая сложность. Если учитывать, что художником себя никогда не считал, в руке лишь кусок мела, а вместо холста твердая, словно камень стена. Пот застилал глаза, рука дрожала, язык словно распух и во рту не помещался. Бизнесмен довел последнюю линию и сделал шаг назад. Глаз у лошади вышел настолько идеальный, что можно показывать в художественной школе. Хозяец хватишек, отошёл на несколько шагов, критически осмотрел верхнюю часть головы с глазом. В сознании царила тишина. Оглянувшись, увидел, что императоры-охранники отцепинели с открытыми ртами. Что застыл? Статуя, что ли? буркнул Туди. Не видели они никогда подобного. Вот и уставились, как бараны, замялся старик. У тебя есть те шансы сохранить себе жизнь. Дорисуй да ты, чего вылупился как жаба, прикрикнул на человека. Никита стиснул зубы, но промолчать сумел. Дорисовать нижнюю часть морды труда не составило, лишь ухо не получилось. Никита три раза его стирал и три раза рисовал вновь, без толку. Ухо вышло какое-то угловатое и слишком длинное. Хозяин схватишек в сердцах сплюнул, отошёл на несколько шагов, отошёл на несколько шагов и критически оглядел творение. Кажется, у тебя получилось то, чего здесь никогда не видели, прошептал Туди. Император взвизгнул и подпрыгнул с детским восторгом. Никита всерьёз испугался за его рассудок. Мало ли чего можно ожидать от свихнувшегося монарха. После он залопатал на своём птичем с такой скоростью, будто решил преодолеть звуковой барьер. Подпрыгивая от перевозбуждения, размахался руками. Несколько раз чуть не попал подчиненным по лицам. Словно ребенок подскочил к бизнесмену, схватил за руку и затряс с таким усердием, будто собирался оторвать. — Что он говорит? — Никита с опаской смотрел на императора. — А я тебе тут что, переводчик? — буркнул Тудди. — Сам не пойму, че он лопочет. Но смерть, судя по всему, ты избежал. Император резко прервал восторг, внимательно посмотрел в лицо человека. Медленно, медленно произнёс несколько фраз. У охранников округлились глаза. Он говорит, услужливо перевёл дедок, что было бы ошибкой тебя убивать. Предлагает хорошо послужить народу Сихерте. Ты согласен? А у меня есть какие-то варианты, пожал плечами Никита. Есть вариант сдохнуть, пригладил бороду старик. тебя отпустит и какая-нибудь тварь в этих бесконечных подземельях будет безмерно рада такому подарку судьбы. Тьё вылупился шершень. Я жду ответа. Тогда согласен, вздохнул бизнесмен. Туда перевёл императору слова хозяина схватишек. Выслушал ответное приказание. Стены разрисовывать будешь, а тебя будут кормить и поить. туди помрачнел будто ему сообщили о смерти родственника меня назначили видеть или тебе в помощники а за одной работу контролировать помурщился он ещё вопросы что такое шершень никита предпочтал расставить всё по полочкам хотя сам понимал что выбора нет чтобы это слово не значило а соглашаться придётся шершень это человек чего непонятного «Значит, жить будешь лучше, чем сейчас. Еще вопросы есть?» — угрюмо буркнул дедок. Ему явно не нравилась идея работать над смотрщиком. «Вопросов больше не имею», — растянулось в довольной ухмылке лицо Никиты. Он еще не представлял, как именно сбежит, но уже знал, что сможет это сделать.